отхлебывая свой чай, в котором горьковатая трава смешивалась со сладостью мёда. Да послушай ты сама себя! У тебя есть всё – положение, деньги, власть. Да ты сама красавица! С твоими данными ты можешь сама устраивать турниры за своё сердце, а не ждать, пока тебя как посылку вручат первому встречному выгодному союзнику.